Когда его видишь, кажется, что он должен курить сигары не толстые, а тоненькие, легкие. И то, что он почти семидесятилетний капиталист, курит сигареты, особенно молодит его и делает современным. Вполне понятно, что его приглашают выступать на всяких дискуссиях, где речь идет о деньгах. По нему видно, что от него не просто исходит благожелательность, но что он и на самом деле очень добрый. Я подал ему сигареты, дал прикурить, и когда я к нему нагибался, он сказал, — О клоунах я знаю мало, но кое-что мне все же известно. А вот то, что они купаются в кофе, для меня новость. Он иногда умеет здорово острить. — Я не купался в кофе, отец, — сказал я, — просто хотел налить себе кофе и неудачно. Тут я уже должен был бы назвать его папой, но как-то не успел. «Хочешь выпить?» Он усмехнулся, посмотрел на меня недоверчиво и спросил, «А что же у тебя в доме есть?» Я пошел на кухню. В холодильнике стоял коньяк. Там же было несколько бутылок минеральной воды, лимонаду и бутылка красного вина. Я взял каждого сорта по бутылке, отнес в столовую, и выставил перед отцом. Он вынул из кармана очки и стал изучать этикетки. Первым делом он отодвинул бутылку коньяку. Я знал, что он очень любит коньяк, и обиженно сказал, «Но ведь Марка как будто неплохая, Марка превосходная», — сказал он, «но лучший коньяк никуда не годится, если его переохладить». — О, Господи! — сказал я, — разве коньяк нельзя ставить в холодильник? Он посмотрел на меня поверх очков, как будто я только что был увлечен в грехе Содомском. Он, по-своему, эстет, ухитряется по утрам раза три-четыре отправлять гренки обратно на кухню, пока Анна не добьется именно той степени поджаренности, какая ему по вкусу. И эта молчаливая борьба каждое утро начинается с изного, потому что Анна все равно твердо уверена, что гренки это англосаксонские штучки. Коньяк, в холодильнике, с презрением сказал отец, неужели ты и вправду не знаешь, или просто притворяешься? С тебя все останется. Нет, я не знал, сказал я. Он посмотрел на меня испытующе и улыбнулся. Видно, поверил мне. — А ведь сколько денег я истратил на твое образование, — сказал он. Это должно было звучать иронически, именно так, как должен говорить почти семидесятилетний отец со своим вполне взрослым сыном. Но иронии не вышло. Она застыла на слове «деньги». Покачав головой, он отверг и лимонад, и красное вино и сказал... В данных обстоятельствах самым безопасным напитком, мне кажется, минеральная вода. Я достал из буфета два стакана, открыл минеральную воду. Кажется, я хоть это сделал правильно. Он одобрительно кивнул, глядя, как я откупориваю бутылку. — Тебе не помешает, если я останусь в халате? — спросил я. — Помешает, — сказал он. — Пожалуйста, оденься как следует. Твой вид и этот, этот запах кофе придают всей ситуации комизм, никак ей не соответствующий. Мне надо с тобой поговорить серьезно. А кроме того, прости за откровенность, я, как ты должно быть знаешь, ненавижу всякое проявление распущенности». «Это не распущенность», — сказал я. Это просто проявление потребности в отдыхе. «Не знаю», — сказал он, — «не знаю, как часто ты меня слушался в жизни по-настоящему. Но сейчас ты, конечно, не обязан проявлять послушание. Я просто прошу тебя сделать мне одолжение». Я удивился. Раньше отец был скорее робок, почти всегда молчалив. Телевидение научило его спорить и доказывать свою правоту с неотразимым обаянием. Я слишком устал, чтобы противиться этому обаянию. Я пошел в ванную, снял пропитанные кофе-носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, куртку, побежал босиком на кухню, выложил на тарелку разогретую фасоль,